«Мой номер — 27502!» — прокричал в отчаянии Ганс. «Я лейтенант Вермахта. Служил у Гелена в подразделении 40-33. После разгрома меня привлекали снова. Мне поручили смотреть за тобой. Дядька ничего не знает. Мне поручено смотреть за твоими связями. Если ты решишь уехать, я должен сообщить».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 «Извинись!» «Что?» «Извинись, сопляк!» «Ну, прости, прости, прости, прости же!» Ганс повалился на колени, плечи его затряслись. «Я хочу жить! Я так молод!» «Ну, прости меня, Брунд!» «Кто тебя привлек к работе после краха?» «Лорх!» «Что он тебе сказал обо мне?» Он сказал, что... «Нет, вот это...» Ганс скинул голову. «Это самое главное. И я это скажу внизу. Ты скажешь все сейчас. Нет!» Штирлиц развернулся на месте и начал скользить вниз. Еще мгновение, и он бы скрылся в снежной пелене. Ганс закричал пронзительно по зайчи. «Он сказал, что ты из гестапо! Ты продался Янке!» А я ненавижу нацистов. Я их ненавижу, понял? Я патриот Германии. Я служу Рейху, а не фюреру. Какой у тебя пароль для связи? С кем? С шефами из Мюнхена. Лореля и прекрасная песня. Отзыв? Наша поэзия вечна, В ней дух нации. Как ты вызываешь Рикарду Бауму? Он меня вызывает.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 Я расскажу, не пожалеешь, что повел себя разумно. Поэтому смотри в оба, если я не замечу камней, а увидев ты, только не ори на ухо, я не переношу, когда кричат Предупреждай, тихо. Через двадцать минут они вошли в хижину Эрониму. Брови их покрылись льдом, лица были буро сиреневыми. На кончике носа Ганса висела сосулька. «Ну и ну», — сказал Таронимо, «Спускаться в такую пургу — смерть. Вы с ума сошли, кабальерос? «Немножко», — ответил Штирлиц и обернулся к Гансу. «Вытряносок лет. Смешно смотреть». Ганс привалился к стене, Закрыл глаза и шепнул: «Ранима, у вас есть спирт?» «Конечно». Вот открыл дверцу деревянного скрипучего шкафа и быстро налил в тяжелые глиняные чашки штирлицу и Гансу. «Греческобальяровский». «Разбавьте мне водой», попросил Ганс. «Я не умею пить чистый спирт». Ганс выпил. закашлялся, упал на колени, потом и вовсе повалился на пол. Эронима опустился рядом с ним, предложил под голову ладонь. Парни трясло. На губах появилась кровавая пена. «Не кончился бы», — сказал Эронима. «Он глаза закатывает?» «А ты похлопай его по щекам», — посоветовал Штирлиц, И присев на деревянную лавку, придвинутую к столу, на котором стояла сковородка с жареным мясом,